Глава 6. Традиционный прием померанского дома в Штральзунде. Очень много людей дело, а не только аристократии. И на столах в большинстве своем традиционные славянские и немецкие блюда. Причем в число традиционных входят привычные по поданцу блюда из картофеля или те же пельмени. Обстановка скорее деловая, чем придворная. И еще одна характерная особенность померанского дома, за которую французы ехидно называют такие приемы биржами. В принципе, вполне логично. И Рюгин на это не обижается. Они организованы-то как раз для простоты заключения сделок. Впрочем, бывают и вполне светские приемы, но не часто, чего уж там. Княже, неспешно подошел к нему Тимоня с супругой, шведкой героических пропорций. Там датский посол намекал, что есть важная информация. Кивнул верному денщику. Князь с неторопливой походкой пошел по залу. Так, чтобы охватить ту часть, где стоял посол. Датчане в последние годы сблизились излишне сблизились с Англией. Так что, может быть, что информация от них... Через десяток минут он встретился с Кристенсеном, и старый лис шепнул ему в перерыве между громкой светской болтовней. «Король Георг заинтересован в дружбе с вами, Ваше Величество. И все, больше никакой информации. Впрочем, на первый раз вполне достаточно. Хотя информация достаточно важная. Сказано было именно про короля Георга, а не про английское правительство». «Факт достаточно значимый, если помнить про напряженные отношения короля с парламентом. Так что нет ничего удивительного в том, что король может искать союзников и играть отдельно от парламента, а то и против него». Проанализировав это почти мгновенно, Владимир ответил негромкой с широкой улыбкой. «Я всегда буду рад моему царственному брату». На следующий день уже светский прием, где Померанский объявил о создании заповедников по всей территории Унии. «Господа, я понимаю ваше недоумение, ведь многим кажется, что природа неисчерпаема. Однако прогресс не стоит на месте, и там, где охотились ваши деды, сегодня распаханы поля, а завтра будет стоять город. Я же хочу сохранить островки природы нетронутой, оскверненной плугом или шахтами». Поаплодировали и не поняли. Попаданец же, несмотря на изрядный цинизм, во многих отношениях оставался идеалистом, И история исчезновения тарпанов и шаткого положения зубров в свое время сильно его расстроили. С доверенным лицом Георга встретились через несколько дней. Совершенно неприметный и рыжеватый человек, которого можно принять, да за кого угодно. «Ваше Величество», — слегка кланяется он, — «мой король обеспокоен действиями парламента, которые идут вразрез с интересами не только Гановерского дома, но и Англии. Прекрасно я его понимаю» проникновенно отвечает Рюгин. Что такое парламентарии, уже успел понять на примере Швеции. Короткий поклон а так и не представившегося. Я голос короля, у меня нет имени, посланника и продолжения. Георг понимает, что интересы Померанского дома и ганноверского могут расходиться, но двум людям проще будет найти общий язык, а вот нескольким десяткам проблематично. Намек на желание подставить парламент, ну, очень толстый и, кстати, понятный. Он не просто ограничивает власть короля, но зачастую и не учитывает интересы Англии. Многие, ой, многие законы и акты были приняты не ради блага Англии, а ради блага совершенно конкретных людей. Вон, даже заваруха в североамериканских колониях началась из-за желания некоторых лордов подзаработать. Там выкупили у государства монополии на перевозки чая, здесь еще на что-то. И все, колонисты становятся людьми второго сорта. Не продавать монополии. Так кто в парламенте сидит? Такие же олигархи. Не продаж, так даром возьмут. Все это, разумеется, очень упрощенно и утрировано. Английские монархи зайчиками не были. Ну а раз хочет брат Георг с помощью брата Вальдемара прищучить свой же парламент, ради того, чтобы весы власти качнулись в его сторону, да ради всех богов, поможем. Посланник практически прямой речью говорит, что будет предупреждать о некоторых инициативах наиболее одиозных противников Георга. А предупрежден, значит вооружен. Не факт, что очередная помощь брата Георга не окажется грандиозной подставой. но ну так разведка-то на что? Когда знаешь, в каком направлении копать, работать становится гораздо легче. Разведка у Померанского, если и уступит кое в чем разведкам больших держав, то разве что меньшим числом агентов. Ну и да, чтобы проникнуть в некоторые места, нужны связи, которые налаживаются десятилетиями. Почти до середины лета фридрих не пытался вернуть захваченные земли. Русаки лихо резались с австрийцами. Несмотря на возможные сепаратные переговоры, для будущего торга нужны были весомые позиции, чтобы больше выторговать. Битв было много, но ни одной значимой. После феерического провала лаудона погибшего, к его счастью, Фердинанд был в ярости в том злополучном сражении, Фердинанд австрийский с перепугу осадил и куда более грамотного Ласси, запретив ему ввязываться в большие сражения. Действовали сейчас по большей части конные австрийские соединения, по той простой причине, что наиболее боеспособное ядро прусской кавалерии выбил Грифон Руянский, и старый фриц в настоящее время судорожно восстанавливал ее численность и боеспособность. Так что Фердинанд принял, в общем-то, верное решение – не дать восстановить кавалерию прусакам, остальное потом. Ну а поскольку в бой шли в основном Венгрии, специализирующиеся в Австрийской империи именно как кавалеристы, то и основные потери несли именно они. релестным с наслаждением сказал герцог, глянув доклад. «Еще не началось?» «Нет, сир!» — чуть улыбнулся Трауп, принесший столь приятные вести. «Пока недовольство венгров сдерживается многочисленными наградами, ордена прямо-таки сыплются, а еще дворянские звания до да поместья могут и сдержать. Недолго, сэр. На венгерском направлении работаем не только мы, но и прусаки, даже русские отметились. Последние, пожалуй, внесли самый большой вклад. Намекнули мадьярам, что османская угроза уже миновала, и теперь те смогут справиться с защитой границ сами. Дескать, для столь славных воинов, как они, это не трудно. Ну а если мусульмане решатся на большую войну, то дружественному государству Россия всегда протянет руку помощи. Вброс был великолепным. Владимир не переставал улыбаться, слушая Андрея Трауба. Не то, чтобы он не имел этой информации раньше. У него же не одна разведслужба, в конце концов. Да и Павел не забывает. Но все равно приятно. Тем более, что дипломат принес немало интересных нюансов. В середине лета разведка донесла, что начались сепаратные переговоры австрийцев с пруссаками. На Фердинанда сильно надавили французы, пригрозив полноценной войной и торговой блокадой. Более сильный правитель мог бы и пободаться, тот же Иосиф, к примеру. Но у Фердинанда не было ни силы воли, ни сильного, патриотично настроенного окружения, которое могло бы встать грудью на защиту Австрии. Австрияки из-за лоскутности страны и без того были теми еще интриганами, а тут еще и окружение правителя. Тот правил ранее в Милане и притащил в Вену привычное окружение. Люди это были не глупые, но... Интересы большинства были связаны с Миланом и другими итальянскими городами. Соответственно, Людовик мог по-соседски надавить на них, пригрозив прогуляться по их владениям. Но понятно, в ход пошли не только угрозы, но и какие-то преференции. Насколько я смог выяснить, сир, была обещана неприкосновенность итальянских владений Габсбургов. Хм, Померанский встал и зашагал по кабинету, жестом приказав Юргену не вставать. Неприкосновенность итальянских владений — куш жирный. У Габсбургов там были весьма и весьма солидные владения, приносящие серьезный доход. Ну и помимо дохода — флот, возможность нормального выхода в Средиземное море. Да, на это сложно не клюнуть. Так что понять Резоны Фердинанда Австрийского можно, но не простить. Ясно, еще что? Да много всего, развел руками фон Бо. Но в основном косвенная информация без подтверждений или слухи. «Давай слухи!» Вроде как австриец просто испугался, намекнули, что он может последовать за братом. «Ух ты как! Грязно стали работать!» «Это только слухи, Сир!» Сепаратный мир был заключен, но тайный. Австрийские войска не расходились по гарнизонам и время от времени проводили какие-то вялые маневры, вели разведку и даже время от времени изображали театрализованные бои. Ну а как еще можно назвать сражения... В которых несколько полков по два-три дня маневрируют друг напротив друга, время от времени стреляя с больших расстояний. Затем расходятся и... убитых нет. Точнее, какое-то количество убитых и раненых объявляют, но Рюгину доносят, что в это число вписывают умерших от дизентерии и прочих болезней. Через несколько дней после столь приятного известия герцог ставил задачу. «Богуслав, берешь два уланских полка и один драгунский». Идешь на в Врицен Адырауэ, Одерберг. Кювок. Наследник берет карту с маршрутом. Святослав. И подросток с сияющим видом подходит к отцу. Егерские и Драгунские полки. И на Найрупин. Задание попроще, но ну так и возраст. Николич, ты бери три полка. Или четыре, сам решай. И Ратинон Ненхаузен. Серб кивает задумчиво, не задавая вопросов. Да что задавать? Сам же вместе с Владимиром и разрабатывал операцию. А такая вот театральность ради Святослава, дабы проникся. Август. Взгляд в сторону Раковского. А с тобой мы сперва вместе пойдем. К предместям Берлина. Основная цель рейдов — заставить противника действовать активней. Венецкие полки идут вглубь Пруссии сжечь склады и пугать обывателей. Пусть Фридриху доносят о вражеских вояках, сидящих под каждым кустом. А реагировать он не будет, прекрасно зная, что войска Померанского дома значительно маневренней, и гоняться за отдельными подразделениями нет смысла. Что в такой ситуации сделает нормальный полководец? Пойдет на земли врага, когда Рюген сам вынужден будет оттянуть полки. Но спрятанная часть рейда заключается в том, что после демонстративной прогулки по вражеским землям и нападений на склады, большая часть рейдеров скрытно оттянется в условленное место. В окажутся лишь отдельные роты, оставленные для демонстрации силы. Ну и далее, классический для Владимира вариант с засадой. Вся соль в том, что нужно будет убедить осторожного старого фрица в повторе артиллерийской засады. На деле же ситуация будет совсем иной. Подготовка к рейду была внешне недолгой. Всего-то проверить здоровье личного состава и лошадей, заменить кое-какую амуницию да приготовить сухие пайки. С теми же пайками, вроде и мелочь, А заботятся заранее о нормальном вяленом мясе, сухарях и пимикане? А нет. Ни у кого, кроме русской и венецкой армии, так и не вышло. Интенданты воровали. Да и помимо сухпайков, сложно ли заранее подготовить крупу, обжарив и промолов ее? Метод, известный тысячи лет, древнейший вариант дошираков. И снова нет. Только русские и венеды. Но амуниция, пайки, проверка здоровья — это мелочь. А вот разведка... Кровушки она попила немало. Нужно признать, что прусаки в этом отношении были пусть и хуже, но все же хороши. Да и проблема с австрийцами, которые запросто могли слить информацию о перемещениях померанской армии Фридриху, оставалась. Так что сперва выяснить все о предполагаемых маршрутах до передвижениях вражеских армий, куда пришлось включить уже и австрийскую. Затем подготовка с контрразведывательными мероприятиями. Скрыть сперва сам факт подготовки похода. Затем масштабности направления, ну и прочие мелочи. Разведка зашивалась, но вроде справлялась. Выехали в ночь. Летнюю, звездную, безоблачную. Уже на своей территории начали идти скрытно. Пусть воины потренируются заранее, да и не стоит помогать вражеской разведке. Свой отряд померанский отобрал наиболее легконогие и тренированные части. В этот раз никаких драгун. Уланы, конные егеря, гусарский полк и егеря. Части, для которых дневной переход в 80 верст считается нормой. Шли, рассыпавшись по бездорожью, а границу переходили при помощи венецких пограничных частей. Охраняя, те нередко переходили на прусскую сторону, гоняя нехороших, и потому местность на несколько десятков верст вглубь вражеской территории знали очень хорошо. — Удачи, Сир! — обращался немолодой ополченец из активного резерва, поворачивая коня обратно. — Спасибо, она нам пригодится.